Глава 47. Я внимательно наблюдала за ними. Благо отсюда и до их столика было не так далеко. И я смогла заметить, что сходства между женщинами не было. Пожилая чертами лица напоминала Арчибальда, а вот молоденькая она отличалась от них обоих. И сразу же напрашивался не совсем приятный для меня вывод. Арчибальд сидел за столом с родственницей или кем-то явно не родным, любовницей. Невестой. Аурелия все никак жениха себе не найдет. Вторгся в мои мысли негромкий голос Лилии. Вроде и красивая, и богатая, и отец именитый, а вот ходит в девках, ей скоро двадцать три. Отчаялась уже замуж выскочить, но я не думала, что она замахнется на самого выгодного жениха столицы. Арчибальд ей явно не по зубам, хоть мать его и считает обратная, раз уж привела Аурелию на эту встречу. Смотрю, Арчибальд не особо рад этой встрече. «Еще бы ему радоваться!» Ни секунды не сомневаясь, произнесла я. «Ведь у него уже есть невеста. Я. И его величество недавно всем об этом объявил». «Даже так?» — удивленно произнесла Лилия. «Папа мне не говорил, что у его друга скоро будет свадьба». Она поднялась со своего места и кивнула в сторону столика Арчибальда. В таком случае, думаю, нам лучше сейчас устранить все неловкости. Это значит появиться перед ясные очи Арчибальда и его матери, моей будущей свекрови, да без вопросов. Я поднялась вслед за Лилией, и мы вдвоем направились к столику Арчибальда. «Сын, думаю, тебе...» Доносились до нас обрывки разговора. Мать Арчибальда на чем-то настаивала. Он хмурился еще больше. Аурелия сидела глазки в пол, и ей, по моему мнению, было не особо уютно в этом обществе. Вопрос, зачем она согласилась на подобное свидание, оставался открытым. Возможно, и родители, и родные Арчибальда успели надавить на нее. «Доброе утро!» — звонко произнесла Лилия, подходя к столику. и Я снова увидела перед собой веселую принцессу, не стесняющуюся пообщаться с тем, кто ее заинтересовал. «Найры, рада встрече! Нар Арчибальд, вы умеете удивлять!» Арчибальд подскочил из кресла, едва нас увидев. Сначала он поклонился лилии. «Ваше высочество, какая встреча! Рад видеть вас в добром здравии!» Потом сделал два шага в мою сторону, взял меня за руку, поставил рядом с собой и повернулся к матери. «Мама, позволь представить тебе мою невесту, племянницу его величества» графиню Веронику Лорд-Арсанайскую. Изумление на лице будущей свекрови пролилось бальзамом на мое ревнивое сердце. Да, я прекрасно осознавала, что не являлась той невесткой, о которой мечтают любящие матери сыновей. Да и вряд ли из меня получится идеальная жена. По меркам этого мира я была старой, по легенде еще и бездетной, да к тому же и вдовой. И эти минусы с легкостью перекрывали мое происхождение и связь с императорской семьей. Мать Арчибальда пока что видела только мой возраст. Но не сомневаюсь, что скоро до нее дойдут и другие слухи. Но здесь и сейчас ей пришлось раздвинуть губы в искусственные улыбки. Внезапная и, конечно же, приятная новость, сын, что же ты не сообщил нам с отцом, что скоро женишься? Тем временем прислуга ресторации пододвинула к столику еще два кресла и мы с Лилей уселись в них. «Дата свадьба еще обсуждается», — ответил Арчибальд. Говорил он довольно резко, но его мать, похоже, привыкла к подобному тону сына. «Я предупреждал, что никаких смотрин мне устраивать не нужно». «А вы меня, конечно же, не услышали», — добавила я про себя. И так неловко чувствовавшая себя за столом Аурелия казалось, совсем сжалась в комок после этих слов. А вот моя будущая свекровь и бровью не повела. — Ты, сын, твердишь, это последние несколько лет, — хладнокровно парировала она. — И только сейчас познакомил меня со своей невестой. Глаза Арчибальда сверкнули, выдавая его раздражение, но он промолчал. И правда, не объяснять же всем в округе, что последние несколько лет Арчибальд видел меня только во сне. — Найр Арчибальд! — вмешалась в не особо приятный разговор Лилия. Вы ведь пригласите меня на свадьбу? Очень хочется полюбоваться вами и Вероникой у алтаря. Уверена, вы станете чудной парой. Вы так чудесно смотритесь вместе. Обязательно, ваше величество. Учтиво откликнулся Арчибальд. Мы оба будем рады увидеть вас в день нашего принятия клятв. Разговор плавно свернул в сторону подготовки к свадьбе. Я практически не вслушивалась в то, что говорилось. Меня не интересовали ни наряды, Ни свадебный стол, ни списки гостей. Я сидела и думала, что если бы не эта встреча, мне пришлось бы еще долго гадать о своих истинных чувствах к Корчебальду.